В выпуске дайджеста представлены следующие рубрики. Искусство жизни. Гуля Брик. Здоровый дом. Журнал «Будь здоров». Седьмой номер за 2014 год. Страницы 66 по 69. Олег Горошин. Золотой ключик к счастью. Журнал «60 летний возраст». Шестой номер за 2014 год. Страницы со второй по пятую. Сам в себе доктор. Наталья Врублевская. «Голос. Хрупкий инструмент». Журнал «Будь здоров». Седьмой номер за 2014 год. страницы с 21 по 25. Ирина Разумова. «Чем болеет ноготь?» Журнал «60 летний возраст». Седьмой номер за 2014 год. страницы с 28 по 32. Дина Балясова. «Не вредно ли пить кофе?» Журнал «60 летний возраст». Шестой номер за 2014 год. Страница с 52 по 57. Вместо лекарств. Михаил Филонов. Целебная морковь. Журнал Будь здоров, 7 номер за 2014 год, страница с 52 по 56. Альберт Жарких. Чудесный миндаль. Журнал 60-летний возраст, Шестой номер за 2014 год, страница с 42 по 46. Игорь Кузнецов. Полезная овсянка. Журнал «60-летний возраст», 6 номер за 2014 год, страница с 47 по 51. Это нужно знать. Инна Полякова «Летняя бессонница», журнал «Будь здоров», 7 номер за 2014 год, страницы с 3 по 6. Татьяна Сахарчук «Консультация специалиста», журнал «Будь здоров», 7 номер за 2014 год, страница с 48 по 51. Татьяна Абрамова. Детская аллергия. Журнал Будь здоров, 7 номер за 2014 год, страницы с 61 по 65. Людмила Полонская. Диабет, болезнь семейная. Журнал 60-летний возраст, 7 номер за 2014 год, страницы с 15 по 21. Александр Галицкий. Глисты: опасности и мифы. Журнал 60-летний возраст Седьмой номер за 2014 год, страница с 22 по 27. Медицина вокруг нас. Гуля Брик. В лучах надежды. Журнал «Будь здоров». Седьмой номер за 2014 год, страница с 35 по 40. Люди и судьбы. Юлия Кириллова. Рыцарь облепихи. Журнал «Будь здоров». Седьмой номер за 2014 год, страница с 41 по 45. И в шутку, и всерьез. Михаил Афанасьевич Булгаков. «Крещение по воротам». Рассказ из цикла «Записки юного врача». По материалам интернет-сайта.